Хват. Наш чемодан тщательно из украшен цветными наклейками: Нюрнберг, Штутгарт, Кёльн и даже Лидо. Но это подлог. У нас тёмные в пурпурных жилках лицо, чёрные подстриженные усы и волосатый ноздри. Мы решаемся пя крестесловицу. В отделении третьего класса мы одни, и посему нам скучно. Поздней вечером приедем в маленький сладострастный город свободы действий, аромат коммерческих путешествий. Золотой волосок на рукаве пиджака. О, женщина, твоё имя Золодца. Так мы называли нашу маму, а потом Катеньку. Все каналы, все мои дипы. За прошлую поездку изменено было катеньке трижды, и это обошлось в 30 марок. Почему в городе, где живёшь, они всегда мордасты, а в незнакомом прекрасней античный гитер? Наисче слаще элегантность случайной встречи, когда ваш профиль напоминает мне ту, из-за которой когда-то Одна и единственная ночь, после чего разойдемся, как корабли. Еще возможность. Она кажется русской. Позвольте представиться, Константин. Фамилию, пожалуй, не говорить или, может быть, выдумать. Сумароков. Да, родственники. Мы не знаем известного турецкого генерала и не можем найти ни отца авиации, ни американского грызуна. А в окно смотреть тоже не особенно забавно поле, дорога, ёлки, палки, домишки, огород поселянчонка ничего молодая катенька тип хорошей жены лишна страстей превосходно стряпает моет каждое утро руки до плеч и не очень умна потому не ревнива Принимая во внимание доброкачественную ширину ее таза, довольно странно, что уже второй ребеночек рождается мертвым. Тяжкие времена. Живешь в гору, абсолютный маразм, пока уговоришь, двадцать раз вспотеешь, а из них комиссионный выжимай по капле. Боже мой! Как хочется поиграть в феерически освещенном номере с золотистым грациозным чертенком. Зеркала в каналье, пара шнапсов, ещё целых 5 часов. Говорят, железнодорожнаяезда расплагает к этому краю не расположен. Ведь как там не верти, а главное в жизни здоровая романтика. Не могу думать о торговле, пока не пойду на встречу с моим романтическим интересом. Такой план. Сперва в кафе, о котором говорил Ланге, если там не найдётся Шлёг баум по гаузе большая станция. Наш спутник опустил оконную раму, я перса на неё расставив локти. Через перрон дымили с вагоны какого-то экспресса. Под вокзальным куполом смутно перелетали голуби, сосиски кричали дисконтом пиво баритоном. Барышни в белом джампере то соединяя оголённые руки за спиной и покачиваясь, и хлопая себя сзади по юбке с сумкой, то скрещивая их на груди и наступая ногой на собственную ногу, то наконец, держа сумку под мышкой и с лёгким треском зассоловые и проворенные пальцы с блестящей чёрной пояс стояла, говорила, смеялась и напудстино касалась собеседника и опять извивалась на месте, загорелая с открытыми ушами И на прянишной коже предплечья очаровательная царапина. Не смотрит. Но все равно будем фиксировать. В лучах напряженного взгляда она начинает млеть и слегка расплываться. Сейчас сквозь нее проступит все, что за ней. Мусорный ящик, реклама, скамья. Но тут, к сожалению, пришлось хрусталику вернуться к нормальному состоянию. Всё передвинулось. Мужчина вскочил с соседнего вагон, поезд тронулся, а она вынул из сумки платок. Когда уже отставал, она направлялась к окном. Константин, Костя, Костенька трижды смачно поцеловал свою ладонь и ослабился, но она этого не заметил. Ритмично помахивая платком, уплыла. Подняв раму и обернувшись, он с приятным удивлением увидел, что за время его гипнотических занятий отделение успело наполниться. Троись газетами, а в углу по диагонали черноволосые и напудренные дамы в бирете и глянцевитом, полупрозрачным, как желатин пальто, непроницаемом, может быть, для дождя, но не для взгляда, correctesные шутки и правильный глазамирк. Вот наш девиз. Минут через десять он уже разговаривался с аккуратным стариком, сидевшим напротив. Вступительная тема прошла мимо окна в виде фабричной трубы, и затем было сказано несколько цифр, и оба выразились с печальной насмешкой о наставших временах. А бледная дама положила на полку худосочный букет незабудок и, вынув из чемодана журнал, погрузилась в прозрачное чтение сквозь него. просвечивает на сласковый голос нашей дельной речи вмешался второй мужчина чудный толстяк в клетчатых штанах засупоненных в зелёные челки и заговорил о свиноводстве какой хороший знак она оправляет всякое место на которое посмотришь третий дерзкий нелюдим скрывался за газетой На следующей станции Свиновот историк вышли, не людям удалился в вагон-ресторан, а дама пересела к окну. Разберём по статьям: траурное выражение глаз, развратные губы, первоклассные ноги, искусственный шёлк. Что лучше? Опытность интересной тридцатилетней брюнетки или глупость свежей золотистой юзе? — Сегодня лучше первое, а завтра будет видно. Далее. Сквозь желатин пальто — прекрасное обнаженное тело, как наяда сквозь желтую воду Рейна. Судорожно встав, она сняла пальто, но под ним оказалось бежевое платье с круглым пикейным воротничком. — Выправь его. — Так. — Майская погода, — любезно сказал Константин, — а тут все еще топит. Она подняла бровь и ответила, — Да, жарко. Я смертельно устала. Мой контракт кончился, а теперь я еду домой. Все меня угощали, буфет на вокзале первосортный, я слишком много выпила, но я никогда не пьянею, а только чувствую тяжесть в желудке. Жить стало трудно. Я получаю больше цветов, чем денег. И теперь я буду рада отдохнуть, а через месяц новый ангажемент. Ну, отgladivish, что либо разуметься невозможно. Этот толстопузый, который сейчас вышел, вёл себя неприлично. Как он на меня смотрел? Мне кажется, что я еду давным-давно, и так хочется скорее вернуться в свою уютную квартирку, подальше от всей этой кутильмы, болтовни, чепухи. Позвольте вам предложить, сказал Костя, смягчая вино обстоятельство. Он вынул из-под себя обшитую пёстрым сатином прямоугольную надувную подушечку, которую всегда подкладывал во время своих твёрдых, плоских и моих дальних поездок. "А вы сами, спросила дама, пойдёмся, обойдёмся? Попрошу вас при встать, продом теперь сядьте. Не правда ли, мягко? Это счастье особенно чистительно в дороге". "Благодарю вас", сказала она. "Не все мужчины так внимательны. Я очень похудел за последние месяцы. Как хорошо прямо, как во втором классе. У нас ударение галантность врождённое свойство. Да, я иностраннец русский. Раз было так, мой отец гулял по своему поместью со старым приятелем, известным генералом, на встречу попалась крестьянка, старушка такая, с вязанкой дров. И мой отец снял шляпу, а генерал удивился. И тогда мой отец сказал: "Неужели вы хотите ваше превосходительство, чтобы простая крестьянка была вежливее дворянина? Я знаю одноврусского. Вы, наверное, тоже слыхали, э, позвольте, как его, Борецкий, Барецкий из Варшавы. У него теперь в Хемнице аптекарский магазин Барецкий, Борецкий. Вы, наверное, знаете. Нет, Россия велика. Наше поместье, например, было величиной с вашу Саксонию, и все потеряно, все сожжено. Зарево было видно на семьдесят километров. Моих родителей растерзали на моих глазах. Меня спас наш верный слуга, ветеран турецкой компании. «Ужасно», — сказала она, — «ужасно». «Да оно это закаляет». Я бежал, переодевшись крестьянкой, и из меня вышла все годы очень недурная девочка. Ко мне приставали солдаты, особенно один негодяй. Случилась, между прочим, присмешная история. Рассказал эту историю. — Фуй! — произнесла она с улыбкой. — Ну, а потом годы скитаний, множество профессий. Я, знаете, даже чистил сапоги. "А вы с ней видели тот угол сада, где старый дворецкий при свете факела закопал наши фамильные драгоценности?" "Да, помню, сам блеа осыпанными бриллиантами. Я сейчас вернусь", сказала дама, вернувшись она снова опустилась на не успевшую остыть подушечку и мягко скрестила ноги. "Кроме того, два рубина вот таких" акции в золотой шкатулке а полудаты моего отца нитки чёрного жемчуга да многие теперь разорились заметила она со вздохом и продолжала подняв к давиче бровь я тоже много чего пережила я рано вышла замуж это был ужасный брак я решила довольно буду жить по-своему я в ссоре с родителями вот уже больше года Стрити, ведь молодых не понимаю, и мне это очень тяжело. Прохожу бывало мимо их домов и мечтаю. Вот войду. А мой второй муж теперь, слава богу, в Аргентине, он мне пишет такие удивительные письма, но я к нему никогда не вернусь.